Глава 14. Следующее утро началось у меня с череды звонков. Мне позвонили из-за дела по работе с персоналом корпорации LDG Group и сообщили, что мой рабочий день сегодня начинается лишь с обеда. Так что, несмотря на мой ранний подъем, я нашел чем занять себя. После легкого завтрака в небольшом кафе возле моего дома я прогулялся по парку неподалеку от корпорации, разговаривая с сестрой Киттичата – Мои сотрудники по работе с биржей делали хорошие успехи. Штат, который был набран через нее, уже превышал 20 человек. Конечно, как и в любой другой группе по работе с торгами, у нас был свой минус. Были дни, когда акция не выстреливала, со слов Ачары, и мы уходили в минус. Таких дней могло быть несколько подряд, но по итогу мы все равно поднимались. так вышел в 17 миллионов», — говорила Ачара мне по телефону. Но мы выровняли показатели, скупив акции небольшой фирмы. Даже не фирмы». Она убрала трубку от лица и закрыла микрофон. После послышались какие-то переговоры, приглушенные. «В общем...» Вернулась она к телефону. «Потеря маленькая, но фирма...» «Ты же говорила, что даже не фирмы. Ты про что пытаешься рассказать? Я потерял нити разговора. Перестал понимать, о чем она говорит и что хочет донести». «Господин Ишито». Спустя короткую паузу, я опять ее услышал. «Мы получили акции небольшого компьютерного клуба, который расположен в северной части города. Почти все. Фактически мы ничего от них не имеем. А практически...» Она выждала паузу, но уже специально, чтобы добавить серьезности ее словам. «Мы получили помещение в 300 квадратных метров. И это лишь первый этаж. Я поискала проекты здания в сети, и теперь...» «Стоп! То, что вы получили акции фирмы, я уже понял. Какое это отношение имеет к зданию?» «Владелец этой маленькой компании, владелец здания, это его постройка десятилетней давности. То есть, здание наше». «Ошибаешься! Вот тут я был не согласен. Ачара, ты не представляешь, о чем говоришь. Он может обанкротиться, и здание останется его» поэтому нам проще переделать внутренний устав и тип компании, чтобы она осталась, но уже нам на руку. Короче, я задумался, перебирая в голове несколько вариантов. Скинь мне адрес, где находится этот компьютерный клуб и имя владельца. Я попробую с ним поговорить. Я ведь правильно понимаю, что ты хочешь перевести свой штат в более комфортные условия. И набрать людей. Умных людей. Да. Хорошо жду от тебя информацию и попытаюсь поговорить с ним сегодня. Мне было иногда тяжело с ней общаться. Ачара очень суматошная девушка со своими тараканами, которых иногда и не понять. То она говорит одно, а имеет в виду совершенно другое, то она вообще непонятно разговаривает, но я привык расшифровывать ее слова и вроде справляюсь с этим». Дело, которым я сегодня хотел заняться до того, как переступить порог корпорации и вернуться в привычное русло, было поиском новой квартиры. Но уже своей, а не съемной. И мне приглянулись приятные глазу апартаменты в многоквартирном доме как раз напротив корпорации. Раньше меня бы смутила цена, которая начиналась от полутора миллиардов, но сейчас... Доброе утро. Поздоровался я с риэлтором по телефону. «Меня заинтересовало объявление на вашем сайте». «Доброе утро», – ответил приятный женский голос. «Вас интересует аренда недвижимости или покупка?» «Покупка», – ответил я тут же, не раздумывая. Через полчаса я пришел к месту встречи. Из новенького немецкого железного скакуна вышла девушка в деловом костюме и легком пальто, что было немного странным для начинающейся зимы. Она провела меня на двадцатый этаж, но перед тем, как открыть квартиру, я расписался в документе об осмотре и заплатил за осмотр символическую сумму. Квартира общей площадью в 120 квадратных метров выходила в миллиард 800 миллионов вон. Это была очень большая сумма, но сомнений в покупке у меня не было. Я осмотрел все досконально от техники до систем управления жизнедеятельностью дома и остался доволен своим выбором. Первый же клик привел меня сюда, и уходить я не хотел, так сказать. Дальнейшее оформление затянется со всеми бюрократическими бумажками на неделю, а может и больше. Так что мне придется пожить в арендованном жилье еще некоторое время. «Расчетный счет вам будет выдан на самой сделке», говорила мне по уже в своей машине, куда она и меня усадила. «Комиссия за сделку будет указана в договоре и...» По ней было видно, что ей немного неловко. Я прошу прощения, конечно, но у вас точно есть вся сумма на руках. Просто такая цена и без суды, а вы так молоды. Есть, скромно заявил я, включая экран телефона. Могу вывести всю сумму на резервный счет и показать вам, если нужно. Да, пожалуйста. Через пять минут у нее не осталось сомнений в моей платежеспособности. Мы заключили предварительный договор с внесением 5% от стоимости квартиры, и я ушел в сторону корпорации. «На повестке дня будет менеджер-аналитик Шито Винсент», объявила всем присутствующим начальникам корпорации миловидная женщина, указывая лазерной указкой на фотографию юноши. «За год и четыре месяца его работы в стенах нашей корпорации он показал себя очень способным работником. Я не постесняюсь своих слов, но он является лучшим аналитиком на данный момент». «А как же Пакшен или Ломо? Мо?» озадачился один из начальников. «Они все-таки аналитики с 20 этажа, а Ишито Винсент – с 12. «Ишито показал нам», – ответил на вопрос другой начальник, «что он очень хороший руководитель. Он поднял филиал в Пусане, сами знаете какой, и помог раскрыть мошенничество со стороны конкурентов, тем самым открыл для нашего филиала огромную территорию, уже освоенную, между прочим. Так что ему, возможно, нечего больше делать в должности аналитика». «Вопрос о его дальнейшей судьбе, верно?» – спросил один из грузных мужчин, сидящих в зале переговоров. «Вакантные места на пост руководителя отдела?» «Именно!» – кивнула женщина. «Косо! Пригласи, пожалуйста, Ишита Винсента!» Секретарь, сидевшая у самой двери и фиксирующая все сказанные слова, тут же вскочила со стула и направилась к двери. Когда в зал переговоров вошел высокий кореец с нотками европейской внешности, на него смотрело с интересом 12 человек, в том числе Госын Джей и Вуджихо. «Добрый день!» – тут же поклонился Ишито Винсент. «По указанию своего руководителя я прибыл. Прошу, позаботьтесь обо мне». Ко Чон Су с интересом наблюдал, как Винсент прогуливается по парку. «Интересно!» «А что он сейчас решает?» – спросил выходить из Китая самого себя. «Небось, проблемы какие-то, которые не удается быстро исправить? С такими-то умениями?» Кот Шон Су зевнул, выпуская пар изо рта, поежился и встал со скамьи. Быстрым шагом направился за Ишито, и когда поравнялся с ним, услышал. «Хорошо, жду от тебя информацию и попытаюсь поговорить с ним сегодня». У Винсента был строгий голос. «Так, что там у меня дальше?» Кочонсу тут же обогнал юношу и свернул к небольшому кафе, где продавали горячие напитки. Заказал себе зеленый чай и улыбнулся, когда рядом встал Винсент, заказывая себе напиток. «Вам два сахара!» – поинтересовался продавец, делая латте. «Или вы с сиропом?» «Прости, пожалуйста», – улыбнулся Винсент. «Но я не пью латте. Не люблю. Можно обычный черный?» с лимоном и кусочком тростникового. Чонсу Су запомнил этот выбор, проследовал за юношей до высотки напротив корпорации, ушел в сторону и понаблюдал за тем, как из подъехавшей к дому машины вышла девушка. По номерам машины через пару минут он узнал, что она риэлтор. Ну а дальше началась дедукция. Он понял, что Ишито ищет себе квартиру, но учитывая, в каком районе, то обойдется аренда дорого. Кот Шансу пробил личность риэлтора, нашел компанию, в которой та работает, и присвистнул от удивления. В доме, куда вошел Винсент, не было аренды квартир. По крайней мере, от этой компании. «Значит, ты решил что-то прикупить?» – усмехнулся он. «Похоже, у тебя есть деньги и весьма много. Значит…» – он задумался на миг. С тобой можно будет поработать, но надо будет завышать цену за твои услуги. А то не согласишься ведь. Когда меня позвали в зал совещаний, я не волновался. Это было не из-за того, что Госэн вчера сказал, где я буду работать, а из-за хэми, которая придала мне уверенности. Девушка встретила меня на 30 этаже прямо у лифта, увела в сторону и прошептала, озираясь по сторонам. «Люди на собрании вполне адекватные. Не бойся вопросов, но остерегайся о Уилла. Он главный инспектор нашей корпорации, очень неприятный мужчина и не всегда правильный. На его вопросы отвечай четко, не лукавь, и лучше, конечно, чтобы он не спрашивал тебя ни о чем. «Почему я должен переживать именно из-за него?» «Он был близко знаком с Ханса Ге. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю». Ответом был короткий кивок. Хэми в странном жесте приобняла меня и прошептала на ухо. «Удачи!» В зале совещаний сидело 12 человек. Я тут же обратил внимание на Дже сидящего во главе овального стола, а затем на господина Ву, который был чуть поодаль от генерального директора. «Добрый день!» Тут же поклонился я. По указанию своего руководителя я прибыл. «Здравствуйте, Ишито!» Строгим тоном сказал господин Го. «Итак, вы догадываетесь, для чего мы вас пригласили?» «Разумеется», – ответил я. «Тогда начнем». Меня начали поочередно засыпать вопросами. Начала приветливая женщина, которая расспрашивала меня о том, что произошло в Пусане. Затем начались разговоры про мои командировки в малые фирмы и в дочерние компании. А закончилось все тем самым инспектором, о котором меня предупреждала Гохэми. Высокий мужчина лет 50 с очень умным видом, но противным скрипучим голосом представился, как и все те, кто меня спрашивал, и начал гнуть палку. Перегибать, я бы сказал. Я сегодня изучал дело по Хансеге. Она зарекомендовала себя в свое время как специалист широкого круга. Она могла найти общий язык с любым работником корпорации и в целом всегда справлялась со своими обязанностями. Я на это ничего не сказал, ибо вопроса не было. А вот господин Го нахмурился Скажите мне пока, что менеджер аналитика Ишито Винсент, какие были ваши взаимоотношения с Хансаге до того, как вы попали в нашу корпорацию? Я впервые увидел ее на собеседовании. Хорошо! кивнул он. Я общался с Хансаге, разумеется, вне протокола, но ее слова очень удивили меня, Ишито Винсент. «Подскажите мне, откуда вы могли знать о том, что она берет взятки за вакантные места, а?» Госэн-Дже повернулся к Вуджихо и что-то переспросил у него. Господин Ву кивнул и еле заметно улыбнулся. «Анализировал ее поведение и поведение тех, кто выходил», — ответил я. «Нас было много в то утро, и часть тех, кто хотел пройти стажировку, я знал лично». Личности, которые выходили с наглыми выражениями лица победителей, не отличались особым умом. Тем более, что с некоторыми я сталкивался в своем учебном заведении. Анализируя все происходящее, я предположил, что им не место в корпорации с их складом ума. «А вы у нас руководитель по подбору персонала», усмехнулся главный инспектор. «Или имеете какие навыки?» «Навыки имею», отрезал я. И работа в Пусане это показала. «Я умею разбираться в людях, и поэтому с легкостью вывел Хансагена чистую воду». Как показало время, позже она призналась в содеянном. И в том, что брала взятки длительное время, перепродавала информацию конкурентам корпорации. «Или вы знали ее?» – не унимался мужчина. «А когда между вами пробежала черная кошка, вы решили ее закопать окончательно?» На меня уставились все с ожиданием ответа на подобную атаку. «Нет, не знал. И не стал бы общаться с таким человеком», – спокойно ответил я. «То и не предупредили отдел безопасности о нарушении. Особенно о таком выпиющем». «Давайте честно, господин Оуилл». Я вздохнул и спокойно, без нервов и лишних движений продолжил. Поступая в отдел первого этажа стажером, я не имел никаких знакомств с работниками корпорации. Я понятия не имел, на что способна Хансе Ге. Но вскоре, когда у меня чуть-чуть наладились взаимоотношения с другими работниками, я сообщил о Сеге, своему первому руководителю. Дальше, благодаря тому, что мне намеренно передали отчеты отделов, которые она курировала, я вывел ее на чистую воду, прилюдно в рамках корпорации. Поэтому, если бы вы были... «Я бы не был на вашем месте», – перебил меня он, – «никогда бы». Однако, все так же спокойно говорил я. Если бы вы были на моем месте среди других гигантов и акул бизнеса и корпораций, вы бы выждали время, освоились и приняли решение. Моя точка зрения относительно Ханса Ге никогда, пока я работаю здесь, не менялась. И я не жалею о том, что ее посадили частично благодаря моей работе. Потому что подобных людей, которые только и делают, что набивают свой карман в корпорации, не должно быть. Это убыток. Это враг за спиной. «Это человек, который может испортить мнение о нашей корпорации». Трое начальников встали и захлопали в ладоши. То же самое повторили все, кроме главного инспектора ивуджихо Хо. «Это очень громкие слова, Ишито Винсент!» Оуилл не унимался и дальше. «Откуда вам знать, что навредит корпорации, а что нет?» «Я такой же работник, как и вы!» Вот тут я усмехнулся. И очевидные вещи я вижу очень хорошо. Если у вас есть сомнения относительно моей компетенции и знаний внутреннего порядка, вы можете проверить мои знания. Но я уверен более чем на 100%, что подобный случай, какой был с Ханса Ге, относится к разряду недозволенного. За всю историю было выявлено по большей части 50 человек, которые в той или иной степени пытались нажиться за счет средств корпорации. Не везде был значительный ущерб финансированию, «Но он был. А что может сделать человек, который ворует в больших масштабах, а?» «Если вовремя!» Речь о вовремя и не шла. Вот теперь перебил его я. Речь шла о том, что будучи стажером, мои слова не имели бы веса, а после определенного периода и благодаря работе мои слова стали иметь его. Поэтому мне пришлось ждать, сообщив о Хансе Гелиш узкой группе лиц. Я более чем уверен, если бы я подошел к вам в тот же день и сказал об этом, вы бы никак не отреагировали. Это было грубо с моей стороны, но правда. Все это прекрасно понимали, как и сам Оуилл, поэтому инспектор замолк. Кивнул мне и начал нервно собирать разбирать свою ручку. «Итак», — слово взяла единственная здесь женщина-начальница. «Если мы решили все вопросы, можем приступать к последнему этапу собрания». «Верно!» – согласился господин Го. «Коллеги, у вас есть еще вопросы к Ишито Винсенту?» В ответ была тишина. «У нас есть пять должностей руководителей», – объявила женщина. «Посоветовавшись еще до собрания, мы приняли решение, что вам не имеет смысла дальше работать аналитиком. Свой ум и смекалку, а также навыки аналитика вы можете применить, работая руководителем одного из отделов». «Итак, по предложению некоторых лиц...» Она обошла момент с именами. «Мы хотим предложить вам 20-й этаж, должность руководителя». «Я против», – тут же заявил вуджихо Хо. «Руководитель высшего звена отдела финансов и безопасности слишком сложная для Ишито должность. Там одним аналитическим складом ума не отделаешься, тем более, что на эту вакансию у нас уже есть человек». «Разве я ошибаюсь?» «Подожди, Джихо», – заговорил господин Го. «Это решается голосованием, поэтому не перебивай». Джихо замолк, но по его глазам я понял, что ему очень не нравится место, куда я могу попасть. «Итак», – заново начала женщина. «Предложение, которое выносится на голосование, заключается в том, Пригоден ли Ишито Винсент на должность руководителя высшего звена отдела финансов и безопасности? На голосование дается одна минута. Если мы принимаем положительное решение, то собрание закрывается. Если отрицательное, то у нас остается еще четыре вакансии. Одну-то мы выберем, правда, коллеги? Она лучезарно улыбнулась, но мне что-то было не до веселья.